Глава десятая. Ася. Забегаю домой, скидываю куртку и несусь к окну на кухне. Выглядываю. Барон расслабленно курит, поднимая вверх ворот пальто, что-то вещая. А вот Андрей, наоборот, напряжён и ошарашен. Конфликта нет. Они просто беседуют, а у меня внутри все переворачивается. Это что за демонстрация сейчас была со стороны барона? Беседа мужчин длится около пяти минут. Нет, это, скорее всего, монолог барона. Андрей вставляет пару слов в конце, разворачивается, еще раз кидает взгляд в сторону охранника, закидывает пакет с моими вкусняшками на заднее сиденье, садится за руль и уезжает. Барон разминает шею, кивает охраннику, а тот ретируется в машину. Мужчина зовет Бади, и он, зараза, бежит к нему, настороженно принюхиваясь. Барон открывает дверь подъезда, запуская пса и заходит вслед за ним. Отхожу от окна, иду в прихожую встречать этого мерзавца. Первым забегает Бадди, довольно виляя хвостом. То есть уже принял барона за своего. Замечательно. Мужчина закрывает двери, и спокойно раздевается. Что это сейчас было? Кажется, меня сейчас разорвет от возмущения. Барон, обращая внимание, проходит мимо по коридору на кухню. Бегу за ним, наблюдая, как он наливает стакан воды и медленно пьет. Зачем нужна была эта демонстрация? «Зачем нужно было показательно присваивать меня себе?» Повышаю голос, чтобы меня услышали. Молчит. Ставит стакан в раковину и снова проходит мимо меня в гостиную. «Почему ты меня игнорируешь?» «Я жду, когда ты придешь в себя и снизишь тон». «Я хочу!» Не успеваю договорить, поскольку мужчина резко встаёт, идет на меня. Взгляд черный, уничтожающий до мурашек. Все слова и возмущения застревают в горле. Ему, в принципе, уже ничего не нужно говорить. Один его взгляд ставит на место. Дышу глубже, отходя назад, пока не упираюсь в стену. Мужчина ставит руку на стену, не отрывая от меня взгляда. Запомни Ася. Женщина не имеет права разговаривать с опекающим ее мужчиной в таком тоне. Истеричные женщины разрушают себя и мужчину рядом. Иногда шепот звучит гораздо громче крика. «Ты не мой опекающий мужчина!» голос сам по себе переходит на шепот Неужели выгибает бровь молчу закусывая губы выходит что да закрываю глаза, потому что не выдерживаю его тяжелого взгляда и слишком давящей энергетики. Еще раз позволишь себе говорить со мной в таком тоне я жестко накажу твой ротик ты же умная девочка и все поняла с первого раза больше уважения. молчу, Дышу, так и не открывая глаз. Этот мужчина не позволяет расслабиться и забыться рядом с ним. Он может улыбаться, флиртовать, приносить кофе по утрам, заказывать лобстеров по моему требованию, спасать, в конце концов, но не позволит забыть о том, кто он на самом деле. Очень страшный мужчина. «Я вышел, чтобы лично пообщаться с твоим так называемым другом», сообщает, пока я пытаюсь дышать ровно. «Мне показалось, ты не справляешься. Спрошу еще раз. Между вами есть что-то большее, чем дружба?» «Нет». Отвечаю, так и не открывая глаза. «Хорошо. Ты бы хотела?» «Нет». «А он?» «Не знаю». Выдыхаю я, пытаясь выбраться из его удушливого плена. Но Баро ставит вторую руку на стену, отрезая мне путь. Все я знаю, Андрей хотел бы, но я всегда держала его на расстоянии. Так вот, красивая, мне показалось, что твой друг тебе далеко не друг. Я редко ошибаюсь в людях. Держись пока от него подальше. демонстрации наших отношений я создал тебе повод не подпускать его ближе». «Не может быть. Это Андрей, да я сто лет его знаю», — мотаю головой. «Он только помогал мне и Денису». Чувствуешь себя перед ним в долгу? Не находишь? Прекрасный повод привязать к себе женщину. Ты ошибаешься. Распахиваю глаза и уже смотрю в лицо барона. Я ошибаюсь, да, никто не идеален. Но в данном случае я очень тебе советую воздержаться от контакта с этим мужчиной. Полагаю, скоро, если уже не сейчас, он строчит тебе сообщение. Это логично. Нет, там не просто дружеский интерес. Там истерия и паника. убирает руки со стены отходит от меня, садится на диван за свой ноутбук. А я так и стою, облокотившись на стену, пытаясь начать дышать ровно. Мой телефон вибрирует. Еще и ещё там и правда сыплются сообщения. Боров вынимает телефон и опускает на стол. «Читай». Отталкиваясь от стены, беру телефон, открываю сообщение. «Ася, ты в своем уме? Ася, он тебя трахает? Ты хоть понимаешь, кто он такой? Хотя ни хрена ты не понимаешь». «Выстави его немедленно и позвони мне! Срочно позвони!» Двоякие чувства. С одной стороны, Андрей переживает, и, наверное, ему простительно эта истерика, тем более я не знаю, что ему наговорил Баро. А с другой стороны, ну, появился у меня мужчина, что я не имею права? Истерии действительно есть, но... Не знаю. Все можно объяснить. Пока я в растерянности соображаю, Баро вытягивает из моих рук телефон и прячет в кармане. «Ах, да, я же должна выкупить у него право пользоваться телефоном». Вздрагиваю, когда в дверь звонят. Не спешу, это явно не ко мне. Но мужчина тоже не реагирует, продолжая работать в ноутбуке. В дверь звонят еще и еще, а потом переходят на стук. все таки иду к двери. Нет, я по-прежнему боюсь, но хочу заглянуть в глазок. Это соседка. Слышу позади себя шаги, оборачиваюсь, бору вновь с пистолетом. Меня пугает сам вид оружия, становится не по себе. «Спрячь пистолет», — шепчу я. «Это всего лишь соседка». «Очень настойчивая. Открывай». Опять встает за дверь, так и не убрав оружие. На самом деле я тоже крайне удивлена такой настойчивостью тети Кати. Открываю. «Ася!» — выдыхает женщина. «С тобой все нормально? Почему не открываешь?» «Все нормально. Я просто болею, спала. У вас что-то случилось?» «У меня?» «Нет». «Денис просил тебя проверить. Он не может до тебя дозвониться». Сжимаю ручку двери. «Спасибо, я перезвоню ему. Извините за беспокойство». Натягиваю улыбку и закрываю дверь. Мужчина прячет оружие и уходит в комнату. Иду за ним. «Что ты там хотел за звонок брату?» Голос не повышаю, но шиплю. «Я согласна». «Замечательно. Вечером озвучу. Снова садится за ноутбук». Мне нужно позвонить сейчас, требую я. Мужчина вынимает телефон и протягивает мне. Придуриваюсь. Так просто? Тяну из его рук телефон, не отдает. Плату я возьму вечером. Ты же честная девочка. Отдаешь долги? Закатываю глаза, все таки забирая телефон. Долги, как громко сказано. Разворачиваюсь. Стоять. Разговариваешь при мне. Можно не на громкой связи. Великодушно разрешает он. Упрямо хочется ослушаться и уйти в другую комнату. Это мой брат, мой телефон и моя квартира, в конце концов. Но тогда ситуация опять превратится в наше противостояние и его давление. Нет у меня на это сейчас ни сил, ни желания. Набираю номер Дениса. «Ася!» — брат отвечает после первого гудка. «Почему ты не отвечаешь?» В голосе тревога. «Денис, успокойся, у меня все хорошо. Я немного заболела. Спала, не слышала». «Ненавижу лгать брату, никогда этого не делала». «Что с тобой?» «Небольшая простуда, мне уже лучше». «Точно?» — с подозрением спрашивает он. «У тебя такой голос». «У меня горло болит». «Чем ты лечишься? Врача вызывала? Чем питаешься?» Невольно улыбаюсь в трубку, несмотря ни на что, в стрессовой ситуации Денис остается собой. «Денис, я не маленькая, справлюсь». Уверенно отвечаю ему, на что Баро ухмыляется, гад. «Лучше скажи, как ты». Тебе что-нибудь нужно? Ничего мне не нужно. Его голос тут же тухнет. Здесь все есть. Молчим. Ладно, Ась, мне пора. Лечись, пожалуйста, нормально. Хорошо. Между нами опять напряжение. Впрочем, как и всегда в последнее время. Я скоро приду. Денис скидывает звонок, ничего не отвечая. Покорно опускаю телефон на столик и ухожу в спальню. Нет, все ожидаемо. У нас теперь с братом часто такие диалоги, но всегда трудно их принять, укутываясь в плед и ложусь в кровать. Чувствую себя разбитой, словно на самом деле заболела. Слишком много событий. Остановите это все кто-нибудь. Весь оставшийся день лежу в кровати. Засыпаю, просыпаюсь, смотрю в потолок, ни о чем не думая. Разве я многого хотела от жизни? Мне казалось, нет. Больших амбиций никогда не было. Любви хотела, чего-то личного, сокровенного, чтобы все были живы и здоровы, а не вот это всё. Спать уже не хочется, тело затекло. Но я просто не понимаю, зачем мне подниматься с кровати. В моей квартире кипит жизнь, кто-то звонит, кто-то приходит и уходит, звон посуды, шум воды, голоса. Но мне все равно. Закутываюсь в плед, стою к окну, рассматривая двор. Меняю картинку. Дверь в спальне распахивается. На пороге появляется Баро. Как всегда, без стука, но я не хочу это комментировать. Переоделся. Вместо толстовки белый джемпер. Ему идет. Контрастирует со смуглой кожей. «Ужин», — сообщает он мне. «Спасибо, не хочу». Снова отворачиваюсь к окну. Я правда не хочу. Я не спрашивал, хочешь ты этого или нет. «Долг. Выходи. На этот вечер ты моя». Ты обещал, что секса не будет? Да, я обещал.